Мы неторопливо шли по вечернему гаю. Машин на дорогах почти не было. Солнце уже не жарило, лишь робко касалось нас своими последними лучами. Конец весны. Воздух уже достаточно прогрет, а краски еще не поблекли. Деревья успели не только проснуться, но и расправить свои затекшие за долгую зиму ветви, напитаться влагой и показать миру всевозможные оттенки счастья. И опять соловьи. Удивительно, как такая невзрачная пташечка может выдавать стрели, достойные солиста Большого театра. Наверняка, если бы в природе существовали градации, уровни, премии, соловей пробрался бы дальше всех. Хотя, конечно, всегда найдется какой-нибудь петух со связями и пиар-компаниями, которые все испортит И оценят соловья лишь после смерти, если, конечно, записи останутся а они обязательно останутся, если этот соловей действительно соловей. Я так заслушалась соловьями, что совсем пропустила, что там говорил Максим Владимирович, а он всю дорогу что-то говорил. Я обратила на него внимание, когда мы остановились у какого-то здания. Надежда, приглашаю вас в самый лучший в городе ресторан. Скажу вам по секрету, он же и единственный, но от того не менее лучший. Здесь даже местный меценат, мигун, иногда ужинает. Я решила, что почему бы и нет. Пусть там Нинка диван ремонтирует, а я просто в ресторан схожу. Тем более там меценаты ужинают. Внутри оказалось все довольно цивилизованно, вопреки моим ожиданиям. Все как положено, официанты, столики, посетители, скатерти, даже живая музыка. Певица исполняла какую-то неизвестную мне песню про корабли и дальние дали. Но вполне сносно. Сама, наверное, сочинила. — Наша Мариночка! — шепнул Максим Владимирович, пододвигая мне стул. — Сама пишет, сама поет. Местная знаменитость. Ее даже по телевизору показывали. — По-местному? — Наденька, ну что вы все время какие-то подвохи ищете? Ну и что, что по-местному? Телевидение? Оно и в Гае телевидение. «Ну что вы, какие подвохи? Я просто уточнила. А вы уже себя местным считаете?» «Так мне тут жить, работать. Я теперь гайчанин. Вы знаете, почему у города такое название?» «Нет, конечно. У меня даже и в мыслях не было это разузнать». «Гай» в переводе с белорусского «роща», «лес». «Здесь много лесов. Прямо за городом березовая роща». «Интересно. Чем дальше, тем больше вы становитесь...» Я замялась, так как поняла, что сейчас скажу что-то обидное. «Похожим на нормального человека?» Максим Владимирович усмехнулся. «Это вы хотели сказать?» «Нет, я не это хотела сказать. Просто поначалу вы мне показались типичным руководителем, заносчивым, грубоватым, считающим всех остальных людей мелкими детальками в запущенном вами механизме. А теперь?» «Ну, как сказать?» — Вроде как есть в вас что-то человеческое. Про рассуждаете, ссылку в деревню восприняли как подарок судьбы. — Это не деревня. Да, раньше это был поселок городского типа, а теперь полноценный город, и мне здесь нравится. Я же в деревне родился и вырос. — Ого! И как же вы докатились до жизни такой, московской? Как, — Как-как? Очень просто. Выучился, приехал в столицу... «Оказался в нужном месте в нужное время, так и пристроился». «Понятно». Нашу беседу на время прервал официант, который принес заказанные блюда. Тарелка с картофелем фри и семгой под зеленью. Выглядела очень аппетитно. Мой собеседник заказал бестроганов и салат. Максим Владимирович разлил по бокалам вино. «Наденька, я хочу, чтобы вы перестали ко мне относиться с таким недоверием. Мне очень хочется с вами подружиться». Не знаю почему, но эта фраза меня развеселила. Еще никогда мужчина вслух не высказывал своего желания со мной подружиться. «Давайте выпьем за успех нашего общего дела». «Давайте», — подняла я свой бокал. «А что вы такая грустная и как будто постоянно о чем-то думаете? Может, я могу чем-то помочь?» — Нет, не думаю. Мариночка тем временем сменила репертуар и приступила к романсам. Этакая такая пиголица метр с кепкой поет про испепеляющую страсть. Выглядело это комично, но если закрыть глаза, то можно было даже заслушаться. — Надя, давайте перейдем на «ты». — Нет, Максим Владимирович, я пока не готова. А если я не готова, то буду путаться. Пусть все происходит естественным образом. — Если хотите и если вам так удобнее, называйте меня на «ты», а я пока «пас». — Как скажешь, Надя, а что все-таки тебя тревожит? — Скажите, вы случайно никого в ближайшее время убивать не собираетесь? — съязвила я. — Я? Убивать? Боже упаси! Я только пытать максимум, руки-ноги там отрезать, под ногти иголки. — Надя, что за фантазии? Странно. Я задержала взгляд на его прищуренных голубых глазах. «Ну, не тяни, рассказывай!» Я замешкалась. «Хотя... Что тут такого? Лучше спросить». «Телеграмма пришла. Остался день или умрешь?» «Хотя... А в какой номер ты заселилась?» Сменился он в лице. «В сто двадцатый», — ответила я настороженно. В его глазах промелькнула тень раздражения. Мгновение, и он уже снова заулыбался. «Дети, может, балуются?» — улыбнулся Максим Владимирович. «И ходят на почту посылать телеграммы? Странное развлечение?» «Наденька, ты не устаешь меня удивлять. Таких осторожных и рассудительных людей я еще не встречал. Надо к жизни легче относиться. Это ж с ума можно сойти, если кругом видеть подвох. Кто может захотеть тебя убить? Ты здесь только вчера появилась». Это чей-то розыгрыш. Не переживай, я разберусь. Вы знаете, все мои опасения оправдываются чаще всего. Понимаешь, Надюша, а это тоже закономерно. Все наши страхи и опасения находят свое воплощение в реальности. Это же сильнейшие эмоции, и к тому же ты в них веришь всей душой. Каждому вере. Во что веришь, то и получаешь. Лучше верить в доброе и светлое. Конечно, человек такой устроен, что негативные мысли и эмоции идут впереди положительных. Наверное, потому что так удобнее. Представь человека, который на работе рассказывает, как у него все замечательно, какие заботливые дети, какой уютный дом. Неинтересно. А рядом сидит одинокая стервочка и начинает язвить, что дом вообще у этого счастливца не такой уж и новый, и вообще там в прошлом году повесился один товарищ а дети в школах поголовно наркотики употребляют. Глаз да глаз. Естественно, все окружающие сразу оживляются, у всех оказывается в шкафах множество интересных скелетов. И счастье у первого рассказчика куда-то улетучивается, в душе поселяется страх. Может, и в самом деле надо за детьми повнимательнее следить, а не в нашей или квартире повесился тот товарищ. Не зря же кошмары порой снятся. Так как же быть? Если только расслабишься, начнешь радоваться жизни, находится такая вот стервочка. А все очень просто. Надо быть уверенной в своем счастье. Моя бабушка верила в домовых. И знаешь, что она мне однажды рассказала? Если будешь бояться домового, он подумает, что тебе нравится бояться, и будет пугать». «Интересная теория. Но разве можно контролировать мысли и тем более эмоции?» «Можно». «Еще как можно! Главное — начать!» «Так что же, мне просто взять, забыть про телеграммы и ничего не выяснять?» «Я так не могу. Вдруг в городе готовится чудовищное преступление, и я могу его предотвратить?» «Наденька, какая ты наивная! Если в городе готовится чудовищное преступление...» Максим Владимирович очень удачно спародировал мой голос. Даже не хотелось на него злиться. «Тогда все мы умрем однозначно!» И ты тут ничего не поделаешь. Заморочили вы мне голову. Даже не представляю, как вы с этим собираетесь разбираться. Давайте лучше выпьем. Тут такое вино вкусное. За тебя, жизнерадостную. Ну, пусть так.